на Рым. Новые винтовки расходились хорошо, а что забавнее всего, стрельба и пожар каким-то образом составили мне дополнительную рекламу. Как это все сработало подобным образом, я не знаю, но вот так. Так что задаток строителям я внес без особых проблем, но и сам при этом без копейки в кармане не остался. Разве что теперь уже практически вынужденно проводил вечера в Салуне, попивая пиво все больше в компании Хадсона. Дня через три я все же убедился в том, что на мою жизнь уже никто не покушается. Гусь действительно свалил. Товар его продали с аукциона и деньги за дом мне вернули. Магазин работал. Сули, когда у нее на меня оставалось свободное время, тоже старалась. Однажды, когда я сидел в спальне, а она спустилась в бордель покомандовать, я проник в ее кабинет, но черного кейса не обнаружил. Затем обнаружил сразу несколько запертых шкафов а ключи от них наверняка были у Сули на общей связке. Так что решил, что если кейс по-прежнему здесь, то надежно заперт. Скрывать замки, да еще так, чтобы следов взлома не оставалось, я не умею. Да и нехорошо будет. Это Сули все же. Так что я придушил свое любопытство и ушел обратно в спальню. Нечего гостеприимством злоупотреблять. А затем, когда бригада взялась за дом, я решил, что теперь неплохо бы и в Нарым съездить. Пора. Туда как раз должен был катер с пары барж пойти из Батлер-Крик. Вот я на баржу и напросился за совсем необременительную плату. Ходу здесь день всего, пораньше с утра выйти и вечером уже там быть. Так что дорого не обошлось. В общем, одним ранним утром я уже стоял на пристани с рюкзаком и карабином в чехле, ожидая посадки на Шаланду. А вечером того же дня спустился на деревянную Нарымскую пристань. Огляделся, а бурлака, к слову, у причала нет. Ушел Бурлак, похоже, а с ним и Васька, который обещал меня с нужными людьми познакомить. Нет тут ни телефона, ни телеграфа, то есть заранее не договоришься. Ладно, разберусь. По деревянным ступеням поднялся с пристани на набережную и сразу же испытал острый приступ ностальгии. Нарым был, вот как те самые воспоминания из моего детства, никакого вестерна и никакой американщины. Сама-то планировка городка обычная. Ближе к пристаням склады, набережная, лавки и дома побогаче. У реки вроде как и жить престижней. От набережной, на манер того же Доусона, тянется главная улица. На ней пара гостиниц, кабаки и да бордели. Бродвей вроде как. Но вот выглядит все не диким западом, а вроде как сошло со старых фотографий русских провинциальных городов былых лет. Со стилем точно не ошибешься. Бревенчатые стены, резные наличники, высокие заборы, в отличие от вестерновой архитектуры. За заборами собаки брешут. Дома на главных улицах и не дома уже, а городские усадьбы скорее. Разве что в одежде ничего такого со старых фотографий нет. Ну, может, шляп поменьше, чем у тех же американцев. А так народ одевается везде примерно одинаково. Сапоги, как я уже говорил, тут больше необходимость. Ну и в остальном больше практицизм торжествовал. Брюки обычно с карманами везде. Свитера, шапки, вязаные. А зимой овчины или из того же баффала Поверх свитера сейчас куртки вроде джинсовых или что-то вроде бушлатов. Летом просто в рубахах будет народ ходить. Да и все. Куда мне теперь? Да в гостиницу, наверное. Думаю, что места найдутся. Тут все же не Доусон, и начало навигации в таких местах больше ведет к отъезду людей, чем к наплыву. Покрутил головой, соображая, где выход на главную улицу. Увидел перекресток побольше и пошел в ту сторону. Людно на набережной не было, но и не скажешь, что там пусто. И в лавки народ заходил, и из лавок выходил. И телеги какие-то куда-то ехали. И даже полосатые коты на подоконниках лежали, поглядывая свысока, как только коты и умеют. И в довершение всего откуда-то пахло свежими пирогами. Может и правда сюда переехать? Хрен с ней с торговлей. Как-то тут того, привычнее и ближе. Буду как-то торговать, на жизнь хватит. А охота с рыбалкой, опять же говорят, тут даже лучше. Вот золотишко бы найти похищенное. И да, можно и сюда. Наверное. Почему наверное? Потому что тут сули нет. Придется как сому себе какую-то азиатку покупать в невесты. А она, кроме как на родном, ни на каком больше не бум-бум. Да и не возбуждают меня азиатки. Они для меня как марсианки. Что же так все сложно в этой жизни, а? Впрочем, в Батлер Крик тоже нормально. Чего это я вдруг? Так, а вот и гостиница, Сразу две. Одна напротив другой. Длинные двухэтажные бревенчатые на кирпичных фундаментах. Та, что слева, называется Иркут, а та, что справа, Нарым. Очень оригинально, прямо на удивление. И при каждой кабак с аналогичным названием, насколько я вижу. Куда идти? Налево или направо? Справа на перилах крыльца кота увидел, так что свернул туда. Кот худое место не выберет, не дурак. Немного удивила дверь своей добротностью, да еще и тем, что она со стеклом. Тут это вроде как роскошь. Еще больше удивился тогда, когда за стойкой увидел женщину. Нет, тут никакой романтики, дама красавицей не была. Толстоватая такая тетка лет сорока. Но здесь и это непривычно. Кругом одни мужики работают. «Здрасте», — сказал я прямо с порога, подходя к стойке и оглядываясь по сторонам. «Номер найдется?» «Даже люкс», — сказала дама. Холл на люксовость не претендовал, но было все вполне чисто и аккуратно. «А в люксе что?» «Две комнаты, спальня отдельно. Без надобности». Мне бы просто одноместный. Одноместный тоже был. Я заплатил, получил ключ, затем спросил. Кабак работает уже? Он с утра у нас работает. Даже удивилась она такому вопросу. И до утра, считай. Да, девок из борделя водить к нам нельзя, а то вечно проблема из-за этого. Да я и не планирую как-то, развел я руками. Кстати, а Бурлак давно ушел? Это здесь любой должен знать, я думаю. Дама знала. Позавчера, уверенно заявила она. До ретрока пошли, оттуда в Доусон. Потом опять до ретрока и сюда. То есть это надолго. Я двух человек ищу в таком случае, начал я осторожно. Шарапа и кость охотника. Знаете таких? Дама посмотрела на меня с сомнением, потом все же кивнула. Знаю. Но дальнейших уточнений не последовало. А где я их найти смогу я как то ожидал что она дальше ничего не скажет но она вдруг ответила вообще они в охотнике бывают это в конце набережной там дичь подают они ее туда поставляют в том конце или этом показал я пальцем влево вправо в том ее палец указал в мое лево почти на окраине спасибо номер мне достался на первом этаже Так что подниматься никуда не пришлось. Дверь в него была почти что за стойкой. Два шага пройти. Сам номерок был тесным. Места хватало на двуспальную кровать и еще чуть-чуть оставалось. Умывальника не было. За этим надо было в конец коридора топать. Бросил вещи. Потом, чуть посомневавшись, оставил и карабин. Не гулять же с ним по городу. Да и Колян, и все остальные говорили, что в Нарыме не безобразничают. Посторонних мало. Все друг друга знают. Дверь все же запер. Потом, уже выходя, спохватился и спросил даму. «А в городе лошадь в прокат взять можно у кого-нибудь?» «У Шарапа можно», — чуть усмехнулась она. он для тех, кто с ним охотится едет, лошадей держит». «Во, спасибо». На этом я вышел из гостиницы. Почесал так лежавшего на перилах кота, который не возражал против знаков внимания, и пошел в сторону набережной. «Пройдусь, осмотрюсь» а потом, может быть, и охотников перехвачу. В любом случае, если они тамошние поставщики, то хотя бы подскажут, где их искать. Между тем, тем темнело. Тусклый свет на улицу падал только из окон, так что приходилось под ноги смотреть уже. Широкий в нижнем своем течении Иркут искрил мелкой волной. С воды тянуло легким ветерком. На самом краю причала на ящиках расселась какая-то компания. Там ржали, время от времени вспыхивали огоньки сигар. Трактир «Охотник» действительно был предпоследним домом по улице. Окна в нем были раскрыты, так что шум я расслышал издалека. Гомон, звон посуды, чей-то смех. Я поднялся на крыльцо, потянул дверь на себя. Накурено, но накурено всегда и везде. Столы стоят тесновато, народу много, а вот еда на столах выглядит вполне. Интригующе. Официантов не вижу. В углу стойка, за ней окошко из кухни пристройки. За стойкой очень большой и толстый мужик в белом. Рукава закатаны, открывая такие же толстенные, как окорок руки. Вечер добрый, поприветствовал я его. Я кости охотника или шара поищу? Будут, я думаю, сказал он. Позже чуток. Заказывать будете, чего? А что вкусного есть? «Жаркое из оленины хочешь?» «Хочу». «А с чем?» «С картошкой, понятное дело. С оленей дам, Водки налью». «А пиво?» «Пиво тоже налью». «Если ты их ждешь, то вон туда садись». Он показал на чуть отдельно стоящий столик за поворотом стойки. Как бы в нише расположен. А так, похоже, что моя просьба никого не удивила. Видать, их часто ищут. Сел, чуть огляделся. Все же до сих пор здесь не был ни разу, хотя по местным меркам от Батлер Крик на Рыма рукой подать. Ну что такое всего лишь день плавания? Вообще ничего. Публика в трактире все больше из мужчин состояла, но было и несколько женщин в компаниях. Что мужские лица, что женские, как-то все больше на мысль о тюрьме наводили. Как бы сразу замечаешь, что не просто так народ, а с подтекстом. Сам трактир был интерьером прост и незамысловат. Дощатые столы, лавки, простая посуда. И при этом видно, что место популярное. Хотя бы потому видно, что мест почти нет. Жаркое, видимо, уже готово было, потому что здоровяк подал его почти сразу, просто передав тарелку и приборы через стойку. Потом протянул полную кружку пива и даже пожелал приятного аппетита. Почему-то я был уверен, что охотников сегодня не застану. Может быть, потому что буксир упустил. Так что вроде и день не задался, но они появились буквально через пять минут после того, как я получил свое жаркое. И зашли с кухни. Два мужичка лет под пятьдесят каждый, с обветренными простецкими лицами. Оба невысокие, при этом один еще и толстоват малость, а второй худой совсем. Одеты в брезентовые куртки с откинутыми капюшонами, у того, что потолще, на голове черная вязаная шапочка. Здоровяк запустил их в зал. Кивнул в мою сторону, сказав, «Ждет вас человек». Они не удивились, а вполне по-хозяйски подошли к столу и уселись рядом, шумно отодвинув табуреты. «Не встречались раньше», — сразу сказал тот, что потолще. «Петр», — протянул я руку, — из батлер-крика приехал. «Николай», — отрекомендовался он, — «можно Шарапом звать». «А это Константин», — показал он на худого. «Закажете что-нибудь?» — предложил я. «Это само собой», — усмехнулся Шарап. «В любом случае ужинать шли, а тут еще и по счету платить собираются». Напрямую я насчет счета вроде как ничего не обещал, но все же закивал согласно. Может, и не обещал, но все же планировал. Мне контакт надо налаживать. Мужики выглядели обычно, неуголовно. Именно такими бывалыми таежниками». Я даже немного заинтересовался, за что они сели. Но именно что немного. Все равно никто ничего не знает. Хотя вот они у меня прямо идеально улеглись в схему из браконьерства и убитого охот-инспектора. Но это все спекуляции, понятное дело. Я вслух этого не скажу. Не задавая пока никаких вопросов, мужики заказали себе еды. Кувшин морса и бутылку водки. Правда, попросив при этом три рюмки. Я сперва отказаться хотел, привычно сославшись на пиво но потом решил, что такая странная и непонятная с моей стороны реакция может изначально разрушить хрупкое доверие. Пришел мужик в кабак и водку не пьет. Или больной, или замышляет. «На охоту пойти желаешь?» — спросил Шарап после того, как выпили по первой и закусили соленой черемшой. «Не совсем». Дожевывая черемшу, замотал я головой. «У меня к вам больше вопроса, остальное по результату. Не возражаете?» «Ничего не понял, но не возражаем, нет?» Шарап чуть озадаченно посмотрел на Костю, а тот просто пожал плечами. «Ограбление Цигеля, помните? Вы же тогда подписались за грабителями пойти, верно?» «Ну, верно», — осторожно ответил Шарап. «А тебе какой интерес?» «Интерес у меня свой», — не стал я на подробности размениваться. «Вам с него убытку никакого, а заплатить за информацию заплачу». А может, и сверхинформации, на что договоримся. Охотники опять переглянулись. Затем Шарап, который был явно за главного, сказал. «Давай поговорим». «Вы грабителей уже мертвыми нашли?» «Мертвыми», — даже чуть поспешно ответил он. «Сколько времени прошло с тех пор, как их убили?» Они в очередной раз переглянулись, и ответил уже Костя. «Да недолго. Звери еще растащить не успели». «Сколько их было?» Четверо. Он для убедительности еще и четыре пальца показал, причем на среднем не хватало фаланги. «Вы за ними по следам пошли?» «Нет, все же четыре дня прошло», — покачал головой шарап. «Прикидывали, как они уходить будут, и шли так. Местами, да, следы видели. А потом по берегу пришлось искать еще. Место помните?» «Очередное переглядывание. Затем Костя сказал». «Помним». Там ручей впадает, за ним вроде как пляжик. Вот там, только в лесу, они и устроились. Шалаши сделали, костерок жгли. Как их убили? Да из дробанов больше. Одного из револьвера, похоже, или карабина, а остальных — картечью. Двоих, как мы думаем, из двудулки, одного за другим. Он, сложив вместе два пальца, изобразил два быстрых выстрела. А потом остальных. От тех, кто убил, следы остались какие-нибудь? Лодка там была, от нее след остался. На берег вытаскивали. И кол забили в глину. Привязывали. «Большая лодка?» «Не», — сразу ответил Шарап. «Больше на тазик похоже. плоскодонка маленькая. Там берег глинистый, все следы остались». «О! А вот это уже интересно. Будь там большая лодка, она бы могла прийти прямо из Батлер-Крик. А вот на маленькой оттуда никто бы не отправился. Просто смысла нет». Нанять лодку можно за копейки, хотя бы даже у меня. Та самая так и стоит, на которой я на буксире пришел. Более того, больших там много, а вот маленьких почти нет. Не нужны они никому. А вот маленькие лодки здесь — это всегда шлюпка. То есть сюда подходило судно. Осадка не позволила подойти ближе, то есть судно даже побольше парового катера. Тот бы подошел, и шлюпки он не носит. Малый буксир уже мог быть, да. Итак. Вот бывшие желтухинские грабят цигеля и уходят с золотом. При этом золота много, как все говорят. Проходит через лес Гранд-Ривер, ждут кого-то на берегу. И этот кто-то появляется на судне, спускает лодку, забирает золото и валит всех подряд. И сразу возникают вопросы. Грабители были настолько доверчивы, что при встрече выкладывают свой груз, и их просто стреляют, а золото забирают. Вообще-то таких здесь не водится. Тут «не верь, не бойся, не проси», над каждой дверью можно написать. Тем более, что грабители — банда русская, а встречали их, как мне кажется, висельники. То есть доверие то быть не может по определению. А затем золото где-то и сами висельники утратили, так? Так. А как утратили? Что у них случилось, учитывая, что они уже забрали? Вообще-то не так просто их прокинуть уже. «Четыре трупа было?» — спросил я. «Четыре» кивнул Шарап. Ограбителей было сколько. Вот тут охотники переглянулись растеряно. Затем Шарап почесал в затылке и сказал. «А мы и не знаем». «И не знаем, кто и знать может», добавил Костя. «Они же и цигеля, и охрану положили. Никто их и не видел только». «Следы-то уже подстерлись, когда мы за ними шли», снова заговорил Шарап. «Я же сказал, на биваке их все утоптано было, по следам не посчитаешь». Так что не знаем. И вот это на сейчас главный вопрос. Сколько их всего было? Четверо ли? Или больше? И кто-то просто избавился от компаньонов, а затем? А что было затем? Как висельники, если это они, умудрились потерять трофей? Или они его с самого начала не получили? Ну вот, например, пошел я с остальными навстречу с другой бандой, которая то ли в доле, то ли подписалась на эвакуацию, то ли что еще. И при этом банда знает, что у нас груз золота. Я бы золото с собой тащил. Скорее всего, нет. Я бы его спрятал. Но тогда те, кто пришел с судном, сказали бы. Уважаемый, а не пошел бы ты в задницу с такими идеями? Плати нам прямо сейчас. Можно отделить их долю заранее, так? Отдать им и сказать, что все, в расчете. Все равно они не могут знать, сколько золота скопилось у Цигеля. Или могут. Если те висельники, что приходили с Бурлаком сюда и отсюда шли в Желтухина, привозили с собой героин, то они могли видеть запасы цигеля. Но вряд ли он дал бы им еще это все и пересчитать. То есть что, золото может быть упрятано в лесу по пути? Может. Тогда что за карта, которую я с трупа взял? Почему всех этих убили, если они заплатили? Это могло быть... Ну вот кто-то один из грабителей знал висельников, например. Русские, вообще-то, с англоязычными здесь не очень общаются. Языковой барьер и все такое. Так что вряд ли желтухинские старатели их знали. Кто-то один. А кто? А кто от цигеля в Доусон катался за товаром, интересно? Вот кто это может знать? Мамон? Я думаю, что был во всей этой истории некий брачный танец из тех, что надо исполнять. Когда стороны друг другу категорически не доверяют. Да еще и внутри каждой стороны хватает желающих кинуть друг друга. Куш, как я понимаю, был огромный, но так и не всплыл, пока только трупы в списках числятся. Итак, тогда вопрос самому себе. Оно мне надо? Влезать во всю эту собачью свадьбу, рисковать башкой, а потом, если вдруг золото добуду, то прятаться еще и от мамона. Зачем? Мне ведь и так неплохо. С другой стороны, но ну почему бы и нет? Золотом и не сорить можно, тогда его никто не заметит домик поприличнее в батлер крик салон свой например или и горный дом отдельно или буксир купить и ходить на манер сома туда и сюда поди плохо по мне так отлично если бухать там поменьше конечно вот будет свой буксир и я там буду правила устанавливать насчет того сколько всем пить другое дело что это заметно ну да и хрен с ним зубов боятся известно куда не совать да Я задумчиво посмотрел на своих собеседников. Никакой неловкой паузы не было. Они с удовольствием угощались ужином с водкой и беседовали уже между собой. Попробовать в Желтухина что-то выяснить. Кто от Цигеля в Доусон за товаром катался? А мне там скажут. И у кого выяснять вообще? У Мамона можно, наверное. Сказать, что пытаюсь золото отыскать. Он тогда все расскажет, я думаю. И сразу будет претендовать на львиную долю. «А зачем мне ему долю давать?» «Я долю давать не хочу, мне никакой мамон для этого не нужен, нет». «Кстати, а где бы я прятал добычу по дороге?» «Не могли они вместе со всем золотом навстречу с висельниками пойти?» «Никак. Ну не те здесь люди. Где-то в лесу?» «Может, и в лесу, но приметы должны быть безусловные, так?» «Чтобы потом сам мог найти место безошибочно». Не думаю, что кто-то посреди леса мог спрятать. Если и закопали, то либо на берегу, куда потом самому добраться нетрудно. Или... Или прямо в желтухина И пошли налегке. Цигеля с его людьми как убили? Отвлек я охотников от беседы друг с другом. А порезали всех? Во сне похоже, ответил Шарап. То есть тихо. Абсолютно. А заметили когда? Утром уже. Пришел туда кто-то. Хм, то есть, по идее, могло быть время где-то там и спрятать. И уходить налегке, только с частью добычи. И это было бы еще проще, если бы кто-то из людей Цигеля в этом участвовал. А бесследно из людей Цигеля никто не пропадал? «Не знаем мы», — пожал плечами Шарап. «Нас наняли только по следам пройти». «Не знаем», — повторил он задумчиво. До гостиницы шел в темноте, но почти без приключений. Разве что в одном месте в кучу навоза чуть не вступил. Но в последний момент успел отдернуть ногу. Беседа с охотниками как-то больше вопросов вызвала, чем ответов дала. У меня, если честно, до сих пор части картинки в голове не совмещаются. Почему катер, а не большая лодка, если карту с крестиком я нашел у гуся? А гусь давно в Батлер Крик. А Батлер Крик почти что напротив того места, какое помечено. Если кто-то из людей Цигеля перебежал к висельникам, то где он сам и почему в Батлер-Крик приехал некий Пэт Браун? И кто от Цигеля все же ездил за товаром? И к кому? Понятно, что к висельникам в Доусоне, но кто у них там за главного? Как не вовремя Бурлак ушел. Кстати, а Толстый обратно в Доусон уже отправился? А может он где-то здесь? Вот он бы все мне разобъяснил про банды Доусона, как я понимаю. Кто может знать? Да в гостинице и знают, он точно в гостиницу собирался. И он же не по торговым делам ехал, а по каким-то другим, так что мог и не уехать еще, как мне кажется. Или мог уехать, плевать на то, что кажется. Когда кажется, крестятся. Кабак в гостинице еще шумел, вернулся я не слишком поздно. За стойкой вместо тетки сидел дядька. Тоже увесистый, лысый и бородатый. Перед ним на столе была шахматная доска с расставленными фигурами, и он, как мне кажется, на полном серьезе решал шахматную задачу. Так что я его еще и отвлек от дела. Уважаемый, спросил я, а такой Саша толстый из Доусана здесь не остановился? В Иркуте, показал он пальцем на окно. Он там всегда живет. А сейчас он здесь? Не знаю. Немного неискренне расстроился Лысый. Не видел. Почему-то показалось, что он соврал. Но это нормально, потому что Саша Толстый здесь за постоянного гостя, как я понимаю. Да еще и почетного небось, а я неизвестно кто. Поэтому я Лысого поблагодарил и потопал через дорогу. В Иркут этот самый. В Иркуте за администратора был как раз волосатый, с хвостом и бородищей, который, выслушав вопрос, отправил меня в кабак. Там должен быть. Но хоть в чем-то повезло. Пошел куда отправили, то есть в кабак. И там Сашу Толстого сразу увидел. Тот сидел в дальнем от меня углу, за всерьез накрытым столом, в компании двух мужиков и сразу трех дам. И если две дамы были импортными азиатками, то одна выглядела как вполне своя. Рядом с ней мужик такого вида, что легко подумаешь, что он все в мире турнира по единоборствам выиграл. Или попытался выиграть. «Здравствуйте!» Поприветствовал я всех сидящих за столом разом и тут же отдельно протянул руку толстому. «Привет, Саш!» «Здорово! Садись!» Он вроде как даже и обрадовался. «Дима, еще Саша, Таня!» представил он сидящих, обойдя вниманием азиаток, из чего я сделал вывод, что они прокатные, из борделя. «Это Петя из Батлера. Сома, товарищ!» отрекомендовал он меня. Пить? пить будешь?» Хотелось сказать, что не буду, что не могу больше пить, но не поняли бы, поэтому сказал, что буду. А тут уже буфетчик рядом оказался. Рюмку поставил и новый графин запотевший, со льда. На столе всякая рыба соленая и копченая, мясо разное, соленье опять же. В общем, не смог сопротивляться. Сказал сам себе, что вот завтра пить уже точно не буду. Ни за что. А вообще под рыбку на черном хлебце неплохо так провалилось. Без страданий. Народ разом поднял. Разве что азиатки понемногу вино тянули, кажется. Но им наравне с другими нельзя. Лежа ходить будут и глупости делать. Сидят себе тихо и ждут, когда авторитетные гости в номера их поведут. Этим, наверное, можно из борделя девок приводить. Администрация не возражает. «Здесь по делам?» Спросил Толстый после того, как выпили. «Отчасти. Вопрос у меня к тебе есть. Хотел у Сома уточнить, но Сом в отъезде, а потом прикинул, что лучше тебя все равно это дело не знает никто». «С висельниками в Доусоне опять что-то», — догадался он. «Да, в общем», — кивнул я. «Хотел просто поинтересоваться, где они там сидят, кто у них за главного и так, общие сведения. Если не трудно, конечно». «А чего трудного?» Толстый кивнул борцу Диме, который занёс графин над его рюмкой. «За главного там у них буч. От бутчера, к слову. Говорят, что раньше бутчером и работал. Мясником», — пояснил он для второго Саши, вопросительно посмотревшего. «Здесь уже, когда сел. Кем в верхнем мире был, я без понятия. Здоровый такой мужик. Если разозлить, то вообще беспредельный. Ходит с вот таким бовиком». Саша развел ладони чуть не на полметра. И и валит тех, кто не нравится. Потрошит как тушу. Как-то должника топором на куски порубил, начиная с ног. Но в Доусоне он авторитет небольшой, как я понял. Так, бригада на районе. Саша пожал плечами. Их там рыл десять, отморозки все голимые, но свои границы знают. Нет сил у них высоко прыгать. Да я тебе рассказывал. Верно кивнул я, попутно отметив, что моя рюмка уже полная стоит. А база у них где? На причалах. Если по набережной налево, это если с суши смотреть, до конца, то там лабаз за забором, зеленые ворота. Написано «Бурбон оптом». Вот там и сидят. Есть у них маленький буксирчик с парой шалант, но сами на нем не ходят, только охрану посылают. Человек шесть у них всегда в городе. Буч вообще всегда никуда не уезжает. Он показал мне на мою рюмку, попутно подняв свою. В общем, все и рассказал. Мало про них знаю, они в дела в городе сильно не лезут. Интересно, а у самого Толстого что за дела? Ну да ладно, неважно. Тут все опять разом выпили. Я завтра с утра в Батлер катером, сказал Толстый. И там на проход Сьюзи Бет первым рейсом приходит. Если хочешь, если тебе надо, можем вместе в Доусон. Там все покажет тебе. Подумать надо. Может, в Доусон действительно? Или все же попробовать в Желтухина и поговорить с Мамоном? И Сома бы мне повидать. Спросить хотя бы, кто с ними до Доусона катался. Хотя бы описание. Нет, рано мне в Доусон. И в Батлер Крик работы хватает. А заодно Бурлак туда точно зайдет через несколько дней. Так что лучше сначала поговорить. И торговлю пока наладить и за стройкой проследить требуется. «Я с катером до Батлера пойду, а в Доусон позже», — ответил я. «Но там буду, помощи рад». «Я в самом конце Майнстрит стрит живу, где усадьба уже. С синими воротами дом, там такой один. Заходи». Несмотря на выпитое, уснуть сразу в гостинице не получилось. Мысли одолевали. Точнее, одна мысль о том, что я пропускаю какой-то кусочек картинки. Что где-то вот здесь он, под самым носом, а я его не вижу и все время отодвигаю в сторону, как ненужный. А именно из-за него мозаика и не складывается. Людей цигеля вырезали во сне, похоже. А насколько это вообще реально? Потравить собак и вырезать во сне целую банду? Они что, там так упивались? Или уширивались своим товаром? Кто-то от цигеля контачил с висельниками. Скорее всего, этот кто-то и ушел с ними на судне. И тут все логично. А может быть так, что этот кто-то и организовал нападение? Подсыпал всем водку чего-то, например? И все спали, а проснулись уже мертвыми? Очень может быть, это логично. Без своего среди чужих так не получится, скорее всего. Даже меня без охраны и всяких сторожевых собак не получилось дома взять. А там и собаки, и несколько бойцов было. Кто-то внутри нужен. Дальше мы имеем Пэта Брауна. Вот он ко всему каким боком? Может быть, он и был тем, кто работал одновременно и на Цигеля? Сомневаюсь. На кой черт ему было тогда искать защиту у Кощея? И на кой черт предателю нужна была карта, если он сам прятал уведенное золото? Нет. Пэт Браун и неизвестный предатель – люди разные. Тогда какая между ними связь? Мне нужен кто-то, кто знал людей Цигеля. Тех, кто погиб. И тех, например, кто исчез. Кто-то должен был исчезнуть. И как он исчез? Про ограбление многие говорят, а про исчезнувших – никто. По следам грабителей пошли шарап с Костей. Сколько было грабителей на самом деле – никто не знал. Вот шли они, шли, шли и нашли трупы, и следы лодки, и никакого золота. Тогда они что сделали? Вернулись к Мамону и сказали, что всех грохнули, так? Именно так они мне данное событие и описали. Мамон со своей стороны мог логично предположить, что тот, кто забрал золото, заодно и предателя оприходовал. Зачем он нужен? А вот мне кажется, что предатель был умней и лишь избавился от лишних партнеров. Как? А вот черт его знает, я тут могу лишь спекулировать, но способов много на самом деле. Например, можно было привести небольшую часть золота, сказать, что облажались, отдать его висельникам в уплату за помощь, а за остальным вернуться когда-то позже, когда шум утихнет. Тогда откуда карта и Пэт Браун? Зачем карта? И вообще, эта карта чего? Самого ли золота или чего-то другого? Откуда берется этот самый Пэт в схеме? Пэт мог быть, условно говоря, другом того самого предателя. Если он был эмиссаром Цигеля у висельников, то с кем-то он же должен был общаться больше, чем с другими, верно? Например, они некое партнерство организовали. А карта? Ну как элемент доверия, что ли? За уши притянуто, но возьмем за рабочую версию. Нужна хоть какая-то версия, в конце концов. И что получилось дальше? Почему Пэт был один, без партнера? Кто вычислил и убил Пэта? Куда делся партнер и почему золото им не откопано? Или как там он его спрятал? А если так? Человек Цигеля взял Пэта в партнера, нарисовал карту, но не будучи полным идиотом что-то не сообщил. Например, город, где это все. Пэт, решив, что журавль уже не в небе, а в руке, Завалил перебежчика. Приехал в Батлер Крик, но ничего там не нашел. Что ему на самом деле нужно было от Каще? Это тоже как-то странно выглядит. Если не нашел, так чего бояться? Или... Но опять же, например, перебежчик все же что-то значил для висельников. А Пэт его грохнул. Нет, это я уже в фантазии погружаюсь. Другое дело, что фантазии логичные. «Не верь, не бойся, не проси». И по-другому никак не складывается картина. Пэт просится к Кощею под крышу, чтобы свои же не грохнули, предлагая взамен золото, которое сам не нашел. Кощею в это вообще лезть неохота, потому что он всю историю считает пустой тратой времени. Потом к Брауну кто-то подкатывается, выманивает из города и убивает. Но никакой карты не находит. А нахожу ее я, И что из всего этого выходит? А то, что мне нужен сом. Сначала. И какая-то информация про Цигеля. И очень мне интересен ответ на такой вопрос. А что Цигель обычно делал со своим золотом? Куда оно шло дальше? Не копил же он его там где-то в стиле «Там царь Кощей над златом чахнет». Тем более, что Кощей здесь другой и с виду никак не чахнет. Что Цигель делал с золотом? И вот с мыслью о том, что как раз это и надо бы выяснить в первую очередь, я и уснул. Правда, о том, как это выяснить, никаких идей у меня не было. Как бы то ни было, на следующий день проблема решилась, если не сама собой, то очень легко. С утра встретились с Толстым на завтрак, как с вечера договорились. Вот он мне и сказал. Это все знают. Налавэ менял в первом банке Доусона. Часть где-то держал, может, в том же банке а часть в рост давал». «В рост давал в Желтухина? уточнил я. «Больше в Желтухина, но и в других местах». «Здесь давал», — он показал за окно, подразумевая на Рым. «В Нерчинске давал». «Если давал, то и получать надо было так?» — осторожно спросил я. «Сами-то долги редко отдаются, если не напоминать». «Бойца помнишь? Ну, Дима, вчера познакомились». «Помню, конечно». Человек со своей дамой, который. Он самый. Толстый разломил булочку, взяв ее из корзинки. И взялся намазывать ее вареньем. Вот он и получает, если надо. Он... Он на цигеле работал? Или как бы на подряде был? За долю. Толстый отложил нож, которым вылавливал варенье из горшочка. Так он сам по себе в авторитете здесь. Вот эта гостиница его, например. Устучал он по столу. Ну и еще всякое. Но Цигель он хорошо знал. Да нормально. Чуть наклонившись вперед над столом, Толстый откусил кусок булки, стараясь не уронить на стол варенье. А что знать хочешь? Спросил он, проживав. Да человека одного еще. Он вроде как на Цигеле раньше работал. Не стал я опускаться в подробности. У бойца поинтересуйся. Уверенно кивнул Толстый. Скажи, что я попросил помочь. «Если он не знает, то никто не знает». «Ну разве что мамон, но не думаю, что тебе с руки в желтухе напереть», — усмехнулся он. В результате катер до да батлер-крик я пропустил, зато встретился с бойцом. Искал его полдня, натыкаясь везде на «только что был, на ушел» и встретил уже днем, на набережной. Вопрос его не удивил. Мы сели на скамейку над пристанью, наслаждаясь все более и более теплым с каждым днем солнцем. С реки тянуло легким ветерком, дальше, ближе к фарватеру, виделось несколько лодок с рыбаками. Не тех, кто ловит для продажи, а для души, с удочками. Берег напротив сплошь зарос лесом, а у единственного более или менее пологого спуска была деревянная пристань для парома. Сам же паром, небольшой и абы как сооруженный, стоял пока на этой стороне, а паромщик с него тоже рыбу удил, свесив босые ноги. Некого возить, пока выходит». Боец закурил длинную сигару, потом сказал. «Людей у Цигеля много было. Тебя кто конкретно интересует?» «Кто от него все время в Доусон плавал?» «Матвей Шнобель», — сразу и уверенно ответил он. «Наш, но из Штатов сюда попал, как и ты. В Нью-Йорке жил, на Брайтоне». «Он сейчас где?» «Так завалили его. Он же с тем золотом ушел». Удивился боец вопросу. На берегу нашли. А как он выглядел? Невысокий, шустрый такой. Говорил очень быстро. Взялся припоминать боец. С Днепропетровского он сам вообще, насколько помню. Но с конкретной, как раз таким шнобелем, чего так и погнали. Лысел чутка. Одевался по-американски, не как мы. Да, разница в манере одеваться все же есть у русских и американцев. В «Батлер Крик» она чуть сгладилась, тут заметней. Не то чтобы прямо большая, но все же покупатели, когда они в магазин заходят, я различаю сразу. А вообще приметный такой персонаж получается. Надо с охотниками поговорить. А как сумели там всех зарезать, как думаешь? Честно. Боец выпустил струйку дыма и закинул ногу на ногу. Подмешали им чего-то в хавку, иначе и представить себе не могу. Пацаны у него вообще боевые были. Сторожить умели. Он без них даже за ворота не выходил никогда. Вечером встретился опять с Шарапом и Костей-охотником. Беседа снова обошлась мне в ужин и две бутылки водки, не считая того пива, что я выпил сам, чтобы водку не пить. Но главное вызнать получилось. Не помнят они никакого носатого и лысеющего среди убитых. Довольно подробно описали каждого покойника, вспоминая и дополняя друг друга. И выходило так, что шнобеля среди них не было. «А мамон у вас как?» вы спрашивал – спрашивал? «Да как?» – чуток озадачился Шарап. «Спросил, мол, догнали?» «Нет, говорим, повалили их всех на берегу, а у костра нашли». «А кто, говорит, повалил?» «Да хрен его знает, говорю, лодка туда подходила». Но он нас сразу и отправил. «Боялся, что бабки запросим. Мамон вообще на деньгу тугой», – хохотнул Костя. То есть просто ушел Шнобель, как я и думал. А ограбленный полагал, что он со всеми помер. А до Желтухина вообще как добраться? От них иногда катера с шаландами приходят. Но это как придут. Заранее не знаешь. Ответил Шарап. А так своим ходом. На ту сторону и вдоль реки тропа. Два дня ходу, если не торопиться. Заночевать на хутре можно. Лошадь можем дать. Недорого. На этом и сговорились. В общем, на следующий день с утра пораньше я пришел к хуторку на окраине Нарыма, который делили охотники, и там получил от Кости крепкую рыжую лошадку с добротной сбруей. Хотя, надо сказать, слово «недорого» было явным преувеличением. Попытался торговаться, но отторговал столько, что только разве что для самолюбия и полезно. На кошельке никак не сказалось. Заодно выяснил, зачем паром на ту сторону возят. Если надо в Желтухино то только так. Паромщик, немолодой и сранья хмельной, уже мужик лет шестидесяти, неторопливо доставил меня на ту сторону. Там я вывел лошадь под на пристань, с пристани на берег, да и влез в седло. Вещей со мной было немного, часть я даже оставил в Нарыме на хранение, договорившись с гостиничной дамой. Как-то не хотелось тащить больше, чем можно без проблем уложить в один небольшой рюкзак. Я даже карабин держал на ремне, отказавшись от сидельного скоббарда, который предложил взять шараб. Я уже в нехорошую историю влезаю, причем все глубже и глубже. Так что лучше нести все нужное на себе. Чтобы не случилось так, что вот проблема, и ты вон там, а твоя винтовка аж вон где. Зачем мне в Желтухина, если я уже все знаю? Вот затем и в Желтухина. Потому что логика подсказывает. Проще всего спрятать золото было именно там. А потом вернуться за ним по-тихому. Потому что это все же анархический городишко, а не крепость. И никому дела нет, кто там, например, по ночам шляется. Так что хочу я просто с картой там потоптаться, головой покрутить. А вдруг? Дорогой это назвать было нельзя. Скорее топала лошадь по тропе, хоть и широкой и утоптанной. Грузы в желтухе навозили в навигацию водой а зимой по зимнику, понятное дело. Гонять телеги смысла не было, вот их никто и не гонял. А вот люди навстречу раза три попадались. Верховые и ведущие лошадей в поводу. На меня внимания особого никто не обращал. Дорога эта опасной вовсе не считалась вроде как. Хотя вооружены были все повально, но так это здесь и так норма. Я вот себя не помню, чтобы я даже в городе куда-то без револьвера пошел. Даже в баню в своем дворе ходил с ним, оставлял с одеждой в предбаннике. Все тот факт, что мир населен одними уголовниками. Отпечаток на бытие накладывает. Сама же дорога мне нравилась. Вспомнились первые мои дни в этом мире, как я шел тогда к Лосиной реке и вдоль нее к Гранд-Ривер. Почти идиллия. Лес тут был не сплошником, Часто сменялся лугами, хорошими, с добротным таким травостоем который обещал наличие олешков даже зимой. В лугах несколько раз видел небольшие группки баффало, косматых и коренастых, пасшихся на смеси прошлогодней и свежей травы. Тут они тоже добыча. Шарап мне даже успел рассказать, что на них тоже охотится. Но весенний баффало как добыча не очень. Шкура лезть начинает, так что денег за него столько же, сколько и зимой. Не выручишь. Да и тащают они все же к весне. Поэтому если их сейчас кто и стреляет, то только с голодухи разве что. Для мяса напожирать. В любом случае, у меня на бафало калибр неподходящий, так что нечего и думать про охоту. Охота больше птичья, на перелетных сейчас, какие с юга летят. Ну или опять же на мясо, но это если кого совсем подперло. Кстати, разок услышал из поймы стрельбу ружейную, как раз, наверное, птицу и били. Берега у завитой часто низкие, камышом заросшие. Со многими мелкими старицами. Так что водяная птица туда должна лететь. Среди дня нашел себе полянку. Выпустил лошадь попастись на свежей траве. Сам перекусил. Кофе сварил по-быстрому. В котелке, что одолжил мне шарап. Потом двинул дальше. Часам к восьми вечера обещанный хутор показался. Забор вокруг немалого подворья. Ворота открыты. За воротами оказалась коновязь, большой сарай. Небольшая конюшенка, возле которой стояли телега и сани. Немалый дом и амбар с сеном. У коновязи три лошади. Гостевые, видать, потому что конюшня явно не пустует. Еще здоровенная псина на цепи в дальнем углу двора, возле будки. Картина весьма русская, если не считать упитанной индианки, возившейся с чем-то во дворе. Классическая такая мексиканка, каких в Тусани, видим невидимо видимо-невидимо. Но о том, что у хозяина хутора жена такая, слово «охотливый» шарап меня тоже проинформировал. «На ночь примете?» — спросил я от ворот. «Заходи», — кивнула она. «Лошадь там привяжи. Ужин будешь?» «Буду». «Так, ополоснуться». «Ага, вон колодец. Нормально». «Спать в сарае можешь. Тепло уже», — добавила она. Ну и это не проблема. Главное, что крыша над головой, а плед у меня при себе, так что устроюсь. Сена не пожалеют, я думаю. Пока говорили, на крыльцо вышел здоровенный красномордый мужик лет сорока, одетый в рабочий комбинезон на помощях и клетчатую рубашку. Хозяин, похоже. Спросил меня сразу: "Желтухина или оттуда?" "Желтухина", не стал я скрывать. "А что?" "Да так, поинтересоваться хотел кое-чем. «Но к тебе не по адресу выходит, ответил он. «Мойсь, если надо, и приходи ужинать». «Лошадь обиходить еще надо», — сказал я. «Успеешь», — махнул ручищий мужик. «А то еда как раз с плиты, остынет. Ну и лошадь остынет». А чего и оставать. Пешком шла, не спешили, не гнали. Но вот остывший ужин — это плохо. Так что перекусить бы сначала, а потом уже лошадью заниматься. Поэтому я просто помылся по-быстрому, лошадку расседлал, прикрыв попоной, да и пошел в дом. Одна комната дома была во что-то вроде маленькой столовки оборудована. Целых три пусть и тесно стоящих столика. На стене полка с бутылками, бурбон, водка, настойки какие-то. Ни вина, ни пива нет. И пахнет в этой столовке вкусно. Явно что-то только что приготовили. За дальним столиком двое молодых парней сидят. В одинаковых серых свитерах уплетает что-то старелок, и перед ними бутылка водки. За другим столиком один мужик постарше, годам так уже к 50, наверное, у стены помпа с длинным стволом. По всему на охотника похож. Третий стол пустой, но хозяин меня к одиноко сидящему охотнику подсадил. Понятно, что на случай того, если еще какая-то компания заедет. По столику нарыло в таких условиях все же роскошь. Меню тут никакого не водилось. Разве что поинтересовался хозяин, что пить буду. Хотелось прямо-таки бросить ему в лицо. Чистую колодезную воду. Но не бросил. Водки попросил 200 грамм. Чтобы не выделяться. А вот еда удивила. Черная фасоль со свининой, к тому же острая. Да еще и с тортильями. Жена хозяина готовила, точно. Нет, я ничего против не имею, и мексиканскую кухню люблю от всей души. Но на хуторе, в лесу между Желтухина и Нарымом как-то встретить ее ожидаешь, ну, меньше всего. Но водка всем этим закусилась хорошо. Гладко так. Выпили с соседом по столу, понятное дело, который Ваней представился. И заодно догадку подтвердил. Охотник. Завтра по уток идти намерен. А здесь часто бывает. Использует уток как охотничью базу. Охотится не столько для еды, сколько для удовольствия. «А сам откуда?» — поинтересовался я у него. «Из Желтухина!» — он быстро плеснул в рюмке еще по чуть-чуть. «Я там вроде как аптекарь. А ты?» Из Батлер Крик не стал я скрывать. «По делам Желтухина или как?» «Скорее по делам. Оружием торгую», — выдвинул я дежурную версию. «Хочу посмотреть, с кем там можно дело иметь». «Да там вроде есть торговец», — задумался собеседник. Витька телегин. У него вроде как по всем товарам магазин. Ну и оружие там есть. Желтухина народу-то раз-два и обчелся. Сколько там продаж? Да я патронами больше, а это расходники. Ну, может и так, спорить не стану, не знаю. Давай еще по одной. Телегин, значит, уточнил я после того, как следующая порция водки пролетела по пищеводу. Ага, Витька. У него магазин прямо над пристанью. Не ошибешься. Больше не с кем разговаривать. Народ больше в Нарыме закупается. Я понял. Доужинал, пошел к лошадке, попутно обнаружив, что во дворе уже совсем темно. Пока с ней возился, в ворота заехал еще два всадника. Разглядеть их толком не получилось. Темно. Разве что различил, что оба в брезентовых пыльниках. Их тут многие носят. От лошадиного пота спасают и зайти в приличное место можно после дороги. Одежда чистая остается. Они привязали своих лошадей к канавязе, потом пошли к дому. Слышал их разговор с хозяином, правда, слов не разобрать, но думаю, что насчет ужина выясняли, потому что, когда я с лошадью закончил, они уже в дом ушли. А я, собрав лошадиную сбрую, чтобы на улице не оставлять, а то с росой отмокнет, потопал в сарай. И там с удивлением обнаружил что-то вроде аккуратно сколоченных нар, печку, сейчас холодную, и даже обложенный камнем очаг в середине. Думаю, что народ и зимой тут останавливается. Что логично, потому как это ровно половина пути от Желтухина до Нарыма. В общем, и не сарай даже, а какое-то вполне себе от непогоды и даже холода укрытие. В углу возвышался стажок сена, понятно для чего. Я набросал его на нары, тихо надеясь на то, что не нахватаюсь из сена живности какой-нибудь. Расстелил плед. Он большой. На одну полу ляжешь, а второй укроешься. Будет холодно, можно сверху еще и бушлат накинуть. Высплюсь, привычный. Но все же, когда сплю так, ни в комнате и ни на кровати, просыпаюсь часто. От неудобства, от того, что Бог отлежал. От любого звука. Но и храпел спавший неподалеку аптекарь-охотник немилосердно, так что тоже беспокойство добавлял. В общем, поэтому я проснулся, когда в сарай те двое вошли, что последними приехали. На этот раз я их даже разглядел немного. Тусклую масляную лампу на столбе никто не тушил, чтобы люди могли место для сна найти и ни на ком не потоптаться при этом, и ноги об не переломать. Оба с рычажными винтовками и револьверами на поясе. А это уже немного говорит за себя. Если винтовки или дробовики почти у каждого есть, то револьверы носят обычно те, у кого на них еще и денег хватает помимо винтовки. Причем винтовки не слишком охотничьи, насколько я разглядел через полуприкрытые веки под револьверный патрон. Так здесь вооружаются больше те, кто охотится на людей. Или от других людей отбивается. Охранники всякие, братва из бригад, ну и прочие подобные люд. Подобная винтовка просто прибавляет меткости метров до ста, по сравнению с револьвером. Ну и убойности у нее на человека хватает вполне. Но зато в такую влезает десять, а то и двенадцать патронов, не считая одного в стволе, в то время как в мой карабин лезет шесть, ну и в ствол тоже один. Все это время я прикидывался спящим, просто чтобы не подумали, что я на них глазею. А то еще кого-то на разговоры поведет, а я все же спать хочу. И сплю почти все время, просыпаюсь просто. Поэтому чуть насторожился, когда они начали всматриваться в лица спящих. А когда всмотрелись в мое, то я вообще изображал из себя спавшего изо всех сил. А затем один из вошедших, высокий, узколицый, со сломанным носом, слегка кивнул второму, который был пониже и которого я разглядел хуже, только бород увидел. И затем они оба вышли из сарая, закрыв за собой калитку в воротах. И еще я вспомнил, что лошадей они, кажется, даже не расседлывали, просто подпруги отпустили. И когда услышал топот копыт и звук открываемых ворот с улицы, насторожился уже окончательно. По мою душу? Очень похоже. Почему уехали? Да засаду дальше по дороге устроить. Здесь на хутре, убивать, да еще и при свидетелях, чистый беспредел, не поймут. Здесь так не делается. И очень вероятно, что хозяин их знает обоих. Не зря же они там болтали. А вот если отъехать дальше и там подождать с утра, уже никто ничего не докажет. Да и не увидит. Труп хоть в реку, а хоть в лесу прикопай. Нет, это точно за мной. Все же привлек я что то внимание своими расспросами. Да и про карту я Кощею рассказал. Деваться некуда было. А Кащей мог кому-то еще рассказать, например. Не думаю, что он бы людей за мной вот так послал. У него других возможностей хватало. Но информация от него уйти могла. Хотя бы просто потому, что всю эту историю он всерьез не воспринял. И что будем делать? А пока ничего. Спать до утра. Хозяин в семь поднять пообещал. Вот и дождусь. Потом позавтракаю. Сенца лошадки подхвачу в торбу. И поеду обратно. Так, чтобы все видели а дальше по карте и азимутам, в обход, оставив засаду далеко к востоку. Может, за день до Желтухина не доберусь, так и хрен с ним, в лесу переночую. И на следующий день точно буду. Засада подождет, подождет, вернется на хутор, меня не найдет. Надо только проболтаться как-то, что я обратно в Нарым поехал. Типа передумал торговать в Желтухина, да. Правда, уснуть уже толком не получилось, но как-то отдохнул. Примечание Ходить с вот таким бобиком Имеется в виду нож Боуи